Господин с горы получает трёпку и лисью маску. «И почему у тебя должно быть его лицо?» пробормотал лис с горы, накрывая глаза ладонью. Чье? – спросил господин с горы, старательно делая вид, что ничего не понимает. Лис с горы раздвинул пальцы и через щелочки между ними, посмотрел на господина с горы. «У человека, которого я некогда знал», сказал он после чудовищной паузы, за время которой господин с горы успел передумать кучу разных тревожных вещей. «Было такое же лицо». «А, быть может, мои силы повлияли на твою культивацию, и потому ты стал именно таким». «Как это?» – удивился господин с горы. «Эта гора принадлежит мне». Лис с горы небрежно провел рукой в воздухе. «Так он горный дух», – решил господин с горы. «Я был прав». «Барьеры, которые окружают гору, содержат частички моих духовных сил. Воздух, который заключен внутри барьеров, наполнен ими же». Твоя растущая духовная сила смогла резонировать с моей. Лисье пламя внутри тебя, хуфа и цинь. Ты меня слушаешь?» Господин с горы между делом озирался в поисках другой маски. Ему не терпелось поскорее надеть ее, чтобы лис с горы перестал его разглядывать. Хоть если верить тому, что он слышал, он был в безопасности и не узнан, но столь пристальное внимание заставляло его нервничать. «Это все потому, что я похож лицом на того человека». Уверил себя господин с горы. «И перед кем я распинаюсь?» Кажется, сказал лис с горы сквозь зубы. Он встал, схватил господина с горы за шиворот и хорошенько встряхнул. У господина с горы даже зубы клацнули от этой тряски. Лис с горы между тем сообразил, почему господин с горы озирается, и так впечатал сапогом в маски, что от них остался лишь ворох щепок. Господин с горы издал горестное восклицание. Лис с горы схватил господина с горы, за волосы на затылке и ткнул его едва ли не носом в бочку с водой. «Смотри», – прорычал он, – «это твое отражение, это твое лицо, которое будет у тебя до конца твоей жизни. Человечье лицо, которое ты так ненавидишь. Ты можешь закрыть его маской или извозить грязью, но оно никуда не денется. Каждый получает то лицо, какое заслужил. Если ты попробуешь с ним что-нибудь сделать, я оторву тебе хвост». «Он ведь не думает, что я могу попортить себе лицо», удивился господин с горы. «Кажется, я переусердствовал». Но ему было не до этого. Он все силы приложил, чтобы не ткнуться упомянутым лицом в воду. Лис с горы не стал доводить дело до конца. Он разогнул господина с горы, все еще держа его за волосы на затылке, и скривил рот, разглядывая покрытое красными пятнами напряжение лицо. Выражение лица у лиса с горы было странное при этом будто ему одновременно и нравилось, и нет, то, что он видит. «Это все потому, что я похож на того человека», — опять подумал господин с горы. «Лучше хвосты отращивай, чем заниматься всякими глупостями», — сказал, наконец, лес с горы, отпуская его. Господин с горы пригладил волосы на затылке обеими ладонями и подумал, что надо бы разыскать гребешок. Все его пять хвостов тоже яростно топорщились, он был страшно возмущен такому обращению. В человеческой форме чувство собственного достоинства чувствовалось особенно остро. Когда лис с горы ушел, из какого-то угла выполз недопесок, который все это время прятался, и иерархический страх перед лисом с горы у него был абсолютный. «Ух, испугался я, Шесюн!» — сказал недопесок, поглядывая за порог. «Лис с горы редко кому задает трепку, собственно, лапно. Ты должен гордиться». «Гордиться тем, что мне задали трепку?» — фыркнул господин с горы. Лучше скажи, в Амбаре есть гребни. Недопесок поскреб затылок клапа и сказал, что поищет. Вскоре он притащил господину с горы несколько гребней. Их, вероятно, лисы тоже стащили у людей или сняли с трупов своих жертв. Об этом господин с горы предпочитал не думать. Он выбрал себе черепаховый гребешок, очень похожий на его собственный, и долго держал его на ладони, размышляя, что даосы сделали с его имуществом, с карбом и одеждой. Разделили между собой, или его вещи так и лежат нетронутые? Что бы они сказали, если б он явился к ним? Нет, со вздохом подумал господин с горы, прянув лисьими ушами. Не в таком виде. Не до песок, сколько хвостов нужно, чтобы лисе превращаться в других людей? Спросил он, пряча гребешок в рукав. Главное, чтобы мозги на бекре не были, а не количество хвостов, сказал вернувшийся лис с горы. Недопесок задом попятился и скрылся в самом темном углу. Господин с горы из-под лобья глянул на лиса с горы и на всякий случай отошел подальше от бочки с водой. «Не знаю, почему ты так зациклился на масках», сказал лис с горы, по-хозяйски переставляя бочку с водой на свет. «Но если ты хочешь маску, ты ее получишь. Лисы не могут носить, какие попало маски. У каждого своя и только одна, как и личина». Он вытащил из рукава небольшой сверток, развернул на ладони. Внутри оказался беловатый порошок, чуть поблескивающий перламутровыми искрами, и высыпал содержимое в бочку. Вода забурлила. Господин с горы вытянул шею, чтобы взглянуть. Вода в бочке стала белой, как молоко. «Подойди». «Зачем?» – спросил господин с горы. Выполнять приказ он не спешил. Лис с горы презрительно фыркнул. Глаза его превратились в два желтых огонька, и он повторил приказ. Господин с горы растерянно осознал, что его тело движется против его воли, шаг за шагом, приближаясь к лису с горы. Он пытался сопротивляться, но каждый шаг назад стоил ему неимоверных усилий. «Я слишком люблю пользоваться этим». Лис с горы поморщился. «Ты вынудил меня». «Чем пользоваться?» – Проскрипел господин с горы. «Лисья воля. Слабый подчиняется сильному. Так устроен лисий мир». «Не сопротивляйся, ты можешь лишиться хвоста». «Оторвешь его мне?» – фыркнул господин с горы. «Нет, потратишь слишком много духовных сил. Потеряешь хвост. Так это работает». Господин с горы уже добрел до самой бочки. «Что ты всыпал в воду?» – спросил он. «Лисий фарфор. Истолченные в порошок кости лисиих демонов и еще кое-что. О чем тебе лучше не знать». Господин с горы готов был поклясться что это еще кое-что кости людей. Об этом он тоже предпочитал не думать. «И для чего?» «Для твоей маски», — ответил Лис с горы и молниеносно, ухватив господина с горы за волосы на затылке, ткнул его лицом в воду, точно собирался утопить. Господин с горы забулькал, забил в воздухе руками, хвосты его извивались, как змеи. В тот момент он подумал, что ему конец, что Лис с горы решил его утопить, что жизнь его закончится прямо сейчас, и он опять окажется у реки душ, но вряд ли получит еще один шанс на перерождение, раз не выполнил миссию предыдущего. «Вот болван!» – расслышал он голос лиса с горы. «Задержи дыхание, не то захлебнешься!» «Вытащи меня!» Господин с горы раскрыл рот, чтобы завопить, и, конечно же, тут же захлебнулся. Глаза его начали закатываться, но тут его выдернуло из воды. Он закашлял, принялся отплевываться и сипло дышать. «Даже щенок знает, что в воде рот надо держать закрытым. Вот если бы у тебя не хвосты прибавились, а мозги! Но чего нет, того нет. Лис едао, мозгов не прибавляет». Господин с горы даже огрызнуться в ответ не мог. Отдышался он нескоро. «Зачем было меня топить?» Злобно спросил он, когда к нему вернулась речь. Лис с горы фыркнула, показал пальцем на бочку. Господин с горы поглядел. Вода вновь стала прозрачной. Вероятно, костный порошок осел на дно. На поверхности плавала, чуть покачиваясь, на невидимых волнах фарфоровая маска, изнанкой вверх. «Доставай», — сказал лис с горы. «Это твоя лисья маска». Господин с горы осторожно вытащил маску. Она изображала лису, но была девственно белая, некрашенная. Господин с горы недоверчиво поскреб ногтям с краю. Настоящий фарфор. Но понять, как из воды и костного порошка получился фарфор, он не смог. Кое-что о гончарном деле он знал еще из прошлой жизни. Чтобы получилась твердая форма, материал должен быть пластичным, и его непременно нужно обжигать в печи. Его же просто ткнули мордой в воду, и получилась фарфоровая маска лисы. Его озадаченное выражение лица лиса с горы, видимо, позабавило, и он засмеялся. «Раскрасишь сам» сказал лис с горы, прежде чем уйти. «Эй, недопесок, вылезай! Выли эту воду и наполни бочку чистой!» Господин с горы между тем решил провести эксперимент. Сунул голову в воду снова, предварительно взбаламутив ее, чтобы поднять костный порошок с дна. Разумеется, еще одна лисья маска не появилась. Господин с горы вытер лицо рукавом и подумал, что должно быть не все так просто. А ведь лис с горы об этом говорил. «У каждого своя и только одна». «А вот интересно», – пробормотал господин с горы. «Какая маска у него самого?» Раскрашивать маску господин с горы не торопился. Он пытался вспомнить, какие узоры бывают на подобных масках и какие были на тех, что некогда носил он сам. Он ведь их расписывал собственноручно, так почему не мог вспомнить? В итоге он обвел красным контуры глаз и носа, нарисовал завитки на скулах и на лбу, Типичная лисья маска, какую можно встретить на любом большом празднике. А еще он обнаружил, что она держится на лице каким-то невероятным образом. Завязки для нее не были нужны. Носить ее слишком часто он, впрочем, все равно не мог. Лис с горы задним числом запретил ему надевать маску в его присутствии. А какой смысл носить маску, когда ты наедине с самим собой?